— Пошли к Передонову. — Шагать-то сколько надо, — сердито сказал Передонов. — Это полезно, Ардальон Борисович, промоционится, — убеждал Володин. — Поработаешь, погуляешь, покушаешь, здоров будешь. — Ну да, — возражал Передонов. — Ты думаешь, через двести или триста лет люди будут работать? — А то как же! «Не поработаешь, так и хлебца не покушаешь. Хлебец за денежки дают, а денежки заработать надо». «Я и не хочу хлеба». «И булочки, и пирожков не будет», — хихикая говорил Володин. «И водочки не на что купить будет, и наливочки сделать будет не «Нет, люди сами работать не будут», — сказал Передонов. «На все машины будут». Повертел ручкой, как арестон, и готово. Да и вертеть долго скучно. Володин призадумался, склонил голову, выпятил губы и сказал задумчиво. — Да, это очень хорошо будет. Только нас тогда уже не будет. Передонов посмотрел на него злобно и проворчал. — Это тебя не будет. А я доживу. — Дай вам Бог! — весело сказал Володин. — Двести лет прожить, до да триста на карачках проползать. Уже Передонов и не зачурался. Будь что будет. Он всех одолеет. Надо только смотреть в оба и не поддаваться. Дома, сидя в столовой и выпивая с Володиным, Передонов рассказывал ему про княгиню. Княгиня в представлении Передонова, что ни день дряхлела — и становилась ужаснее. Желтая, морщинистая, согбенная, клыкастая, злая, неотступно мерещилась она Передонову. «Ей двести лет», — говорил Передонов, и странно и тоскливо глядел перед собою. «И она хочет, чтобы я опять с нею снюхался. До тех пор и место не хочет дать. Скажите, чего захотела?» покачивая головой, говорил Володин: "Старбин такая